Все равно разговаривать в этом производственном шуме было невозможно. Подкреплялись мы старательно и вскоре перебрали чуть ли не все меню Максвина. Макбани бургеры исчезали в наших глотках без счета, впрочем, как и мороженое фуми. Мне, кроме того, весьма по душе пришлись добин-доги, пока один из них, очутившись в моем желудке, не вступил в сложные отношения с заливными ножками свинобраза и с кашкафритами.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 естественно под охраной наряда полиции. По сигналу фургон подавал задом к наружной тоже бронированной двери, в стене специальная внутренняя камера и процесс шел так. Контейнер помещался во внутреннюю камеру изнутри, двери со стороны двора закрывались, открывались двери наружу и они не открывались, пока не будут закрыты внутренние. Контейнер попадал в фургон,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 и обнаруживали там лишь мою визитку. Великолепно! Объяснить тебе, как это было проделано? Вы были одним из охранников в поезде? Нет. Водителем фургона? Нет. Я ломал голову в течение часа, наконец слон сжарился надо мной и рассказал обо всем. Да, твои варианты неплохи, но они, увы, не совсем безопасны. Вообще, ты более практичен, чем я. Я-то обычно предпочитал полагаться на мозг больше, чем на мускулатуру. Мне было незачем взламывать контейнер, чтобы взять деньги. Потому что он был пуст уже когда покинул здание. Собственно, не совсем пуст. В нем лежали кирпичи и моя визивка. Теперь догадываешься. Деньги не покидали здание, пробормотал я, пытаясь подстегнуть свое воображение.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 потому что банковские счета знают только вторую цифру после запятой. И вот тут банк должен решить, что делать с остатком. Можно так. Округлить все, что больше тысячных в большую сторону, а то, что меньше 0,49, скинуть в ноль. За день все округления в общем дадут в среднем результат, близкий к нулю.